Глава десятая. Прошло несколько дней. Утром я проснулась с ужасной головной болью. Она была просто невыносимой, и мне с трудом удалось сесть. Было непонятно, что происходит, но чувствовала я себя действительно отвратительно. Вставать с кровати совершенно не хотелось, но маленькая Сонечка уже проснулась и требовала моего внимания. Она ловко заскочила на постели и начала прыгать. Каждый ее подскок эхом отдавался в моей голове. — Сонечка, — умоляюще простонала я, — давай ты не будешь прыгать, пожалуйста. Удивительно, но, наверное, впервые малышка сама прекратила баловаться и, сев рядом, внимательно уставилась на меня. «Маленькая, давай одеваться!» Я с трудом поднялась и завернулась в халат. Девочка, издав довольный клич, бросилась в свою спальню. Каждое утро я учила малышку одеваться самостоятельно, и мы в этом весьма преуспели. Соня, усевшись на специальный пуф, пыхтя от усердия, натянула гольфики и многослойную юбочку, и даже цветную кофточку. «Умница!» — похвалила я ее, потом взяла в руки расческу. «Нет!» Соня покачала головой. «Да», — кивнула я, — «маленьким девочкам нельзя ходить лохматыми. А ведь ты ещё и на улицу пойдёшь гулять. Волосы тебе будут лезть в глаза и мешать». К моим доводам девочка прислушалась и стойко выдержала все манипуляции, пока я собирала ей на макушке два задорных хвостика. Головная боль, которая, как мне показалось, стихла, разыгралась снова силой. Стало понятно, что заниматься малышкой я сейчас просто не в силах. Поэтому, спустившись вниз, позвала весенню. «Леди!» Девушка присела в книг сене. «Доброе утро!» «Доброе!» — кивнула я, посмотрев на Соню, которая уже вся извилась и теперь прыгала на одной ноге по ступенькам лестницы. «Завтрак уже на столе!» — отчиталась Весенняя. «Покорми, пожалуйста, Сонечку, а потом отведи её на детскую площадку. Там как раз Ростон должен прийти. Пусть девочка погуляет с Марси, а ты пригляди за ними». Невольно зажмурилась, пытаясь справиться с болезненным импульсом, пронзившим висок. «Леди, вам плохо?» — испуганно спросила девушка. «Вы такая бледная!» «Сейчас просто умру головной боли», — призналась я. «Присмотри, пожалуйста, за ребёнком, а мне нужно прилечь». «Да-да, конечно», — кивнула Весенняя. Девушка взяла за руку девочку и повела её в столовую, а я вернулась в спальню. Удобно устроившись на кровати, закрыла глаза, мечтая о более таляющей таблетке. Но, к сожалению, в доме никаких лекарств почему-то не было. В своё время я уточняла этот момент у Вильберта, и он мне объяснил, что самолечением никто не занимается, И в случае болезни обычно вызывают доктора, который по состоянию пациента определяет, какую микстуру нужно использовать или необходимо применить магию. Беспокоить врача не хотелось, и я надеялась, что скоро все пройдет само по себе. Тихий стук в дверь показался мне оглушительным. Поморщившись, присела на постели. «Войдите». «Леди!» — в комнату вошла Таврия с подноса в руках. «Весенняя сказала, что у вас сильная головная боль, а я сварила для вас отвар на травах. Он должен облегчить ваше состояние». «Огромное спасибо!» — поблагодарила женщину и взяла чашку. Напиток был тёплым, оставляя приятное травяное послевкусие. В букете ароматов и вкусов я почувствовала ромашку, мяту, валерьяну, а был чуть сладковатым и довольно приятным. Я сама не заметила, как чашка опустела. «Скоро вам станет легче!» — женщина улыбнулась. Рецепт этого средства мне достался от бабушки, и оно ещё никогда не подводило. Я поставила чашку на тумбочку и вздохнула. «Огромное вам спасибо за заботу. Не знаю, что со мной...» «Может, давление поднялось?» «Мне кажется, погода должна перемениться. Утром вся трава была в России, а это обычно к дождю. Уверена, скоро все пройдет. Вам нужно просто немного полежать, а лучше поспать». «Весенняя покормила Сонечку?» «Да», — женщина кивнула. «Маленькая леди сегодня съела всю кашу и выпила стакан молока». «Замечательно», — вздохнула я. «Не переживайте ни о чем и отдыхайте». Таврия забрала пустую чашку и выскользнула из спальни, плотно закрыв дверь. Едва закрыв глаза, почти сразу уснула и даже сама не заметила, как. Сон мой был спокойным, но неглубоким. Не знаю, сколько я проспала, но проснулась от криков на улице. Внутри меня что-то дрогнуло, я, резко подскочив, подлетела к окну. Первым делом я автоматически бросила взгляд на детскую площадку и с ужасом поняла, что она пуста. А в следующий момент послышался перепуганный крик весенней. «Соня, Марси!» «Сонечка, вы где? Малышка, прекратите прятаться!» Понимая, что произошло нечто страшное, не раздумывая, накинула халат и помчалась вниз. Вылетев на крыльцо, быстро огляделась. Ростон бегал между домиками. Весенняя металась по детской площадке, но самое страшное, что ни Сонечки, ни Марси нигде не было видно. Сердце куда-то бухнуло в пятки, и я помчалась в горничной. Увидев меня, девушка побледнела и, прижав руки к груди, залепетала. «Леди, простите, простите!» «Где девочка?» — выдохнула я. «Леди, я не знаю!» Весенняя зарыдала. «Не знаю, где она». После этих слов у меня перехватило дыхание, будто кто-то ударил под дых. Перед глазами пронеслась вся жизнь, и я только... и смогла выдохнуть. «Что значит «не знаешь»?» В ответ послышалось горькое рыдание. «Весенняя, ты меня слышишь?» «Весенняя!» Девушка, закрыв рот ладонями, продолжала плакать, словно я не слышала моих слов. Собравшись силами, схватила ее за плечи и встряхнула. «Да что случилось?» «Леди», — пробормотала она. «Леди, простите, я не знаю, как это случилось. Все вышло случайно». С трудом сдержалась от яростного крика. Я уже поняла, произошла беда, но чтобы знать, как действовать, прежде всего мне надо было знать, что случилось и как. В это время к нам подлетел бледный Ростан. «Леди!» — выдохнул он. Резко обернувшись, строго спросила. «Что случилось?» «Марси и Соня пропали». Тут же последовал ответ. «Как пропали?» «Просто в какой-то миг мы поняли, что ни девочки, ни питомцы, ни корзинки нет!» И тут меня прорвало, и я, не сдерживаясь, заорала. «Что значит в какой-то миг? Куда малышка и дракошка могли спрятаться?» Я повернулась к девушке. «А ты где в это время была?» «Лидия, это моя вина», — раздался виноватый голос Ростона. Я заболтал весеннюю, и она немного отвлеклась. «Отвлеклась? Вы понимаете, о чем говорите? Да чтобы маленький ребенок и Марси успели уйти с площадки, нужно достаточно времени. Так и скажите, что вы бессовестно трепались и оба напрочь забыли о своих обязанностях». «Они скоро вернутся», — заверил мужчина. «Да? С чего бы это?» — вопросительно посмотрела на него. «Просто яйца остались в песке. Марси не сможет их бросить, ей этого не позволит сделать материнский инстинкт». Возможно, Ростан и прав, но Соня была слишком маленькая, значит, в любой момент могла попасть в беду. «Надо немедленно найти их!» — я огляделась по странам. «Ростан, твоя территория за замком. Весеннее, беги за детскую площадку. Ну а я ставлю и смотрю дом и дорогу за центральными воротами». Нам понадобилось немного времени, чтобы осознать, девочки, как и лилового питомца, нигде нет, а значит... Леди, надо немедленно сообщить лорду Ханту о случившемся. Ростон внимательно посмотрел на меня. Мы сами не справимся. Я кивнула и автоматически жала на своей груди амулет в виде небольшой кувшинки, который мне дал перед отъездом Вильберт, и, закрыв глаза, мысленно позвала его. А затем, посмотрев на плачущую весеннюю, Ростона вздохнула. Я просто не представляю, что делать. В этот момент пространство замелькало, и перед нами возник Вильберт. Он был одет в элегантные серебристые камзолы, светлые брюки, а в руках держал какую-то папку. Стало понятно, что я бы вызвала с весьма важной встречи. Акилов меня пристальным взглядом, мужчина ухмыльнулся. «Лиза, добрый день. Смотрю, у тебя вошло в привычку встречать меня в халате». И тут я осознала действительно, стою перед ним в одном тонком пеньюаре и сорочке, но сейчас мне было абсолютно не до этого. «Соня пропала!» — выдохнула я. С мужского лица моментально сползла улыбка, и Вильберт уточнил. «Как это пропало?» «Лорд Хант, это моя вина», — вмешался в наш разговор Остен, видимо, решивший весь гнев хозяина дома взять на себя. «Дело в том...» — Вильберт молча выслушал его, а потом уточнил. «Я ничего не понял». Он вопросительно посмотрел на меня. Соня и Марси гуляли вместе, а яйца остались в песке. Но пропала корзинка. «Что за бред?» «Тебе нужно знать одно», — решительно произнесла я. «Девочка и дракошка пропали, и надо выяснить, куда!» Вильберт побледнел и, бросив папку на траву, зажмурившись, выставил вперед руки и что-то зашептал. Я, затаив дыхание, смотрела на мужчину и искренне верила в то, что он вот прямо сейчас найдет Сонечку и Марси и успокоит всех нас. Но прошла минута, потом вторая, и время будто остановилось. Мы смотрели на Вильберта, который застыл словно статуя, забыв обо всем. Безумно хотелось верить, что сейчас появятся хорошие новости. Но, открыв глаза, лорд сначала обвел нас потерянным взглядом, а потом, будто очнувшись, выдохнул. «Ни Соня, ни Марси поблизости нет. Вижу только лишь остаточный след магической ловушки». «О чем ты говоришь?» едва сдерживая слезы, спросила я. «Что это означает?» «Моя дочь похитили», — выдохнул Вильберт. «Вместе с Марси». Весенняя зарыдала в голос, ростон пошатнулся, а у меня в голове была только одна мысль, что Соня и Дракошка попали в беду, и виновата во всем я, потому что не досмотрела. «Нужно что-то делать», — растерянно пробормотала, глядя в лицо Вильберту. «Надо искать». Слезинка скатилась по моей щеке, затем еще одна. «Лиза, как это произошло?» — отрывисто спросил мужчина. «Сейчас надо сосредоточиться, нельзя упускать драгоценное время. Мне необходимо знать подробности». У меня жутко разболелась голова, я попросила весеннюю присмотреть за девочкой, а она немного отвлеклась. Лорд поженулся к плачущей девушке и строго спросил. «Что значит отвлеклась? Где была моя дочь? Они с Марси играли на детской площадке», — пояснил Ростон. «Как всегда прыгали на батуте, а потом в какой-то момент мы заметили, что их нет». Лорд Хант нервно дернулся и посмотрел на меня. «Я сейчас приведу королевских ищек, а потом, Лиза, мне понадобится разъяснение». А затем он сжал темно-синий камень, который висел у него на груди, и в один миг, воспользовавшись порталом, будто растворился в воздухе. «Лиза!» — Весенняя бросилась ко мне. «Простите меня, простите, это все вышло случайно!» «Прекрати рыдать!» — строго сказала я, понимая, что эту истерику надо как-то остановить. «Сейчас вернется Лорд Хант. Думаю, найти девочку быстрее помогут детали. Поэтому...» Посмотрела на горничную Ростона. «Вспоминайте все до мелочей. Что видели, слышали, может, что-то заметили». Я смахнула с лица слезы, прекрасно понимая, что сейчас не время для них. «Леди, надо яйца из песочницы забрать, им необходима тишина». Мужчина вопросительно посмотрел на меня. «Но в домик Марси их возвращать нельзя, ведь его, скорее всего, будут осматривать королевские щейки». «Давайте занесем их в дом», — предложила я. «Нужно найти надежное, тихое место, где тепло и царит полумрак». Детёныши не любят шума, а сейчас в доме будет много посторонних людей. Ростон вопросительно посмотрел на меня. Я на секунду задумалась. Единственное безопасное место в доме, что пришло мне в голову, — моя спальня. Туда точно никто из посторонних не зайдёт. «Отнесу их в свою комнату», — сообщила я. Поднявшись наверх, завернула яйца в полотенце и положила их в кресло, а ещё для надёжности прикрыла покрывалом, а затем спустилась во двор. Вильбер стоял возле детской площадки в окружении мрачных мужчин в чёрных плащах с капюшонами. Один из незнакомцев допрашивал Весенью. Я подошла к ним и замерла чуть в стороне. Высокий незнакомец четко задавал вопросы один за другим и все ответы перепуганной девушки записывал в блокнот. «Где была девочка? Одна? С питомцем? Что делала? Ничего необычного не заметили? Был странный звук? Уверены? На что он был похож? На пение птиц, — пискнула явно перепуганная Весеня. Но весьма своеобразно и очень коротко. А может, вам показалось? Возможно. Мужчины, тщательно опросив роста на один за другим покинули наш двор, а Вильберт повернулся ко мне. В его глазах я увидела отчаяние, страх и неподдельную тревогу. Надо было его поддержать, что-то сказать, но утешающих слов не находилось. И тут лорд шагнул ко мне и уверенно сказал, «Их найдут, обязательно найдут». Не знаю, кого он больше в этом убеждал, меня или себя, но хотелось верить, что все закончится хорошо, поэтому я кивнула. «Конечно найдут. Разве может быть иначе? Скоро наши малышки вернутся домой». В этот момент мой голос сорвался, и я просто-напросто горько расплакалась. Вильберт обнял меня и прижал к груди, а потом я услышала тихий шёпот: "Не плачь, Лиза. Скоро их найдут, обязательно". Несколько часов спустя. Старенький домик на окраине посёлка. А! Зарала белокурая лохматая девочка, швырнув меня к кружку с водой. А! Рр! Вторил я дракон, ловко перевернув лапу миской седой. Рр! Завыли они вместе и синхронно двинулись на меня. Если честно, стало как-то не по себе. в тем временем сменил тональность и стал совершенно невыносимым. Закрыв уши, выскочил за дверь захлопнув ее, и быстрым шагом направился в соседнюю комнату, где сидел мой коллега. Хотелось так надавать подельнику тумаков за ошибку. Девчонка перепутала нам все карты, и теперь придется задержаться в этом месте, а это было очень опасно. — Ну, как дела? — поинтересовался Фрайт, сделав глоток крепкого чая. — Успокоились? — Нет покачал головой и, сев за стол, наполнил кружку напитком. «Мне кажется, они никогда не успокоятся. Отказались от еды, воду перевернули, то орут, то рычат, то мычат. Жуть какая-то. Все пошло не по нашему плану. А ведь казалось, что все получится легко и просто. Тем более продумали каждую мелочь. Зачем ты украл ребенка? Ты совсем спятил?» «Кайл, да откуда я знал, что все будет так?» Фрайт развел руками. «Все вышло случайно». «Ты просто всегда относишься к делам халатно, вот и результат. И что теперь делать?» Ума не приложу. Кайл, мой собеседник силой ударил кулаком по столу. Я просто даже предугадать не мог, что когда в магическую ловушку попадет дракон, девочка бросится вслед за питомцем и вцепится в него железной хваткой. Все произошло молниеносно, и изменить что-то было не в моих силах. Тебе ли не знать, что расцвести магическую линию невозможно, не нарушив основы заклинания? И нечего на меня повышать голос. Ты тоже все прекрасно видел, но вмешиваться в ситуацию не стал. «Я не маг», — буркнул в ответ. «Так и я нет», — предразнил Фрайт. «Да, у меня есть магический дар, но он крошечный, и мои знания очень поверхностные». «Согласен». «А теперь расскажи, корзинку ты зачем приволок?» — поинтересовался я. «Кому рассказать не поверят. Хотели похитить дракона, а получили лилового питомца». «Лопящего ребенка и пустую корзину». «Ай!» — махнул рукой, сделал глоток чая, пытаясь хоть немного успокоиться. «Хороший лов, нечего сказать». «Дракоша схватила лукошка зубами», — пояснил Фрайт. «Она все время по двору с ним бегала Игрушка ее, что ли? Это тоже случайность. То случайность, это случайность. От досады крепко выругался. И вот что теперь делать? Одно дело выкрасть из двора богатенького лорда-питомца редкого окраса, которого можно продать и заполучить много золота. Или получить от него не менее дорогое потомство. А другое — кража ребенка. Ты понимаешь, что уже все королевство, наверное, ищет эту девчонку. А если нас вычислят? На этот счет не переживай, магический след не отследить. Уверен? Полностью. Эти ловушки я купил у темного сильного мага. «Мы с ним сотрудничаем давно, ни одного промаха не было, так что, Кайл, успокойся, не дергайся», — ответил Фрай. «А что мы будем делать с девчонкой?» «Давай ее вернем», — внезапно предложил мой напарник. «Совсем спятил?» «Ты как это представляешь?» — невольно заорал я. «Возьмем за руку и отведем ее к отцу. Скажем, простите нас, лорд, вашу наследницу, мы стащили случайно. Простите, извините, так?» «Ты что кричишь?» — Фрайд приподнялся использую магическую ловушку. У меня есть в запасе пару штук». «А ты не думал, что ребенок сможет рассказать о нас?» Прищурившись, посмотрел на него. «И тогда нам вообще не поздоровится». «Кайл, что теперь делать?» Мой собеседник тяжело опустился на стул. Старенькая мебель под ним жалобно скрипнула. «Не знаю», — наполнил наши стаканы крепким чаем. «Дождемся утра. Я пригласил к нам моего старого знакомого. Пусть осмотрит питомца и скажет, готов ли он к потомству. А там дальше будем думать, что делать». Внезапно послышался жуткий грохот. Мы с напарником одновременно переглянулись и бросились в комнату, а когда открыли дверь, синхронно выругались. «Кайл, ты видишь то же самое, что и я?» Дрожащим голосом поинтересовался Фрайт, оглядываясь по сторонам, невольно ожидая подвоха. «Угу», промычал я в ответ, разглядывая невероятный жуткий беспорядок в комнате. Казалось, что здесь прошел ураган, который все перевернул с ног на голову. Повсюду летали перья из разорванных подушек. Постельные принадлежности валялись на полу. Ужин, который я принес для девочки, почему-то оказался на потолке. Мой взгляд мелькнул по стенам, на которых появились непонятные рисунки, нанесенные чем-то черным, разорванным на лоскуты штором. И остановился на лиловом драконе, на котором гордо восседала девочка, держа в руках палку. Вернее, ножку от стула, и, похоже, она чувствовала себя вполне комфортно в этом безобразии. «У-у-у!» прорычал ребенок, грозно насупив брови. р Повторила за ней дракошка, а потом просто плюнула в нас огнём. Я по инерции отпрыгнул в сторону. Пылающий шар пролетел мимо и врезался в стену. Деревянная перегородка тут же вспыхнула. Фрайт испуганно заорал и бросился в сторону кухни, и уже через мгновение вернулся с ведром воды. Часть он выплеснул на огонь, а остатки на девочку лилового дракона. В тот же миг дом огласил обидный детский плач и не менее жалостливо у ты совсем идиот!» — заорал я, желая надавать. — Да, парни Кутумаков, ты что творишь? — Да я по инерции, — Фрайт прорычала, потом посмотрел на наших подопечных и пригрозил. — Еще одна подобная выходка, и не знаю, что я с вами сделаю, понятно? — Нет, — прорыдал мокрый ребенок и швырнул на нас палкой. Ты точно идиот, — вздохнул, пытаясь успокоиться. — Если девочка заболеет, что делать будем? — Надо ее переодеть, — послышалось в ответ. — Интересно, во что? — ухмыльнулся я. Фрайт выругался, махнул рукой и быстро направился к выходу. Практически сразу раздался хлопок двери. Я посмотрел на ребенка и дракона и как можно спокойнее сказал. «Давайте договоримся!» «Ррррр!» — прорычал дракоша. «Посмотрите, во что вы превратили комнату! Разве здесь возможно находиться?» Девочка продолжала громко плакать. От ее крика можно было сойти с ума, и хотелось только одного — развернуться и сбежать, как это сделал Фрайт. Но я в данной ситуации позволить себе подобного не мог. И тут мое терпение лопнуло. Не думая ни о чем, шагнул в перевернутую комнату. Сняв девочку с дракона, прижал к себе, а второй рукой схватил питомца за ошейник и решительно вывел его из комнаты. «Придурок!» — мысленно ругал Фрайда, чувствуя, как дрожит на моих руках девочка. А если она действительно заболеет? Домик, которым мы сняли, был маленький. Всего три комнаты, одна из которых оказалась безнадежно испорчена. Мне ничего не оставалось, как отдать вторую спальню ребенку. «Спать будете здесь!» Буркнул я и посмотрел на притихшую девочку, которую садил на кровать. «А если и в этой комнате всё перевернёте, то будете сидеть в бардаке, понятно?» Малышка, хлюпая носом, насупилась. Внезапно послышались шаги, и появился Фрайт с ворохом одежды в руках. «Вот!» — он бросил её на кровать. «Надо ребёнка переодеть». «Где ты взял это всё?» Прогулялся по посёлку, выбрал дом, где на верёвке сушились детские вещи. И постучал туда. Коротко переговорил с хозяином, и он продал тряпки дочери за пару манет. «Ты ненормальный!» — рявкнул я, снимая с девочки мокрую одежду. «А если он догадается?» «О чем догадается?» — Фрайт ухмыльнулся. «Я сказал, что мы бродячие музыканты и проходили мимо. Прекрати наводить панику, все будет в порядке!» Малышка, переодетая в старенькие, но сухие вещи, зевнула. Я откинул край одеяла, уложил ее в постели и посильнее укрыл. Лиловый питомец тоже заскочил на кровать и улегся рядом, при этом не упустив шанса на меня рыкнуть. «Нормально?» — прошипел я, бросив возмущенный взгляд на напарника. — Да тут у нас целая катастрофа, и ума не приложу, что делать. — Ка, идем выпьем чаю? Думаю, до утра у нас есть перерыв. Эти двое точно сегодня будут спать крепко. Он кивнул на постель и автоматически обернулся, удостоверившись, чтобы уже успокоились, вздохнул. — Идем. Главное — дотерпеть до утра, а там будет понятно, как нам быть дальше.